«Вы очень хороший человек», — сказал глубоко растроганный мистер Пиквик. «Честный человек». «Ну-ну», — вмешался Сэм, который созерцал слезы мистера Троттера с заметным нетерпением. «Прекратите эту вот поливку! Толку от нее не будет никакого!» «Сэм», — укоризненно сказал мистер Пиквик, — «я с сожалением замечаю, что вы не питаете никакого уважения к чувствам этого молодого человека». «Чувства у него отличные», — отвечал мистер Эллер. «Очень даже прекрасные, просто жалость, если он их зря растратит. Вот я и думаю, что лучше бы он их припрятал в своей груди и не давал им превращаться в горячую воду, особливо если нет от них никакого толку. Слезы никогда еще часов не заводили и паровой машины не двигали. В следующий раз, как пойдете в гости, молодой человек, набейте этими вот мыслями свою трубку, а сейчас спрячьте -ка в карман этот кусок розовой бумажной материи». Не так что он красив, чтобы вы им размахивали, как канатный плясун. «Хм. «Мой слуга по-своему прав», — сказал мистер Пиквик, обращаясь к Джобу. Хотя его манера выражать свое мнение грубовато, а иной раз непонятно. «Он, сэр, совершенно прав», — заявил мистер Тротер. «Я больше не буду распускаться». «Отлично», — сказал мистер Пиквик. «Ну...» «А где же находится этот э, пансион?» О, «Это большой старый дом из красного кирпича в самом предместе, сэр», — отвечал Джоб Тротер. «А когда этот гнусный замысел будет приведен в исполнение?» — продолжал мистер Пиквик. «Когда должен состояться побег?» «Сегодня ночью, сэр», — ответил Джоб. «Сегодня ночью!» — воскликнул мистер Пиквик. «В эту самую ночь, сэр!» — отвечал Джоб Тротер. «Вот что меня так тревожит!» «Надо немедленно принять меры!» — заявил мистер Пиквик. «Я сейчас же повидаюсь с начальницей заведения!» «Прошу прощения, сэр, но такие действия ни к чему не приведут!» — возразил Джоб. «Почему?» — осведомился мистер Пиквик. «Мой хозяин, сэр. Он очень хитрый человек!» «Я это знаю», — сказал мистер Пиквик. «И он так обвился вокруг сердца старой леди, сэр», — продолжал Джоб, «что она ничему плохому о нем не поверит, даже если вы станете на колени и будете клясться, в особенности раз у вас нет никаких доказательств, кроме слов слуги, о котором она может знать только то, а мой хозяин непременно так скажет, что он был рассчитан за какую-то провинность и делает это в отместку». «Что же в таком случае предпринять?» — спросил мистер Пиквик. «Старую леди ничем не убедишь, если он не будет захвачен при побеге, сэр!» — ответил Джоб. «Все эти старые кошки непременно хотят удариться головой о заметил в скобках мистер Уэллер. «Но я боюсь. что это чрезвычайно трудно захватить его при побеге», — сказал мистер Пиквик. «Не знаю, сэр», — сказал мистер Тротер, на секунду призадумавшись. «Мне кажется, это можно было бы сделать очень просто». «Как?» — задал вопрос мистер Пиквик. «Да мой хозяин и я договорились с двумя служанками, и в десять часов они нас спрячут в кухне. Когда в доме все улягутся спать, мы выйдем из кухни, а молодая леди выйдет из своей спальни». Дорожная карета будет ждать, и мы точно сукатим. Ну, — сказал мистер Пиквик. — Ну, вот я и подумал, сэр, что если бы вы поджидали в саду один... «Один — Один? — повторил мистер Пиквик. — Почему один? — Старая леди, понятно, будет недовольна, — ответил Джоб. Недовольна, если такое неприятное открытие произойдет на глазах посторонних и лишних людей. — Да и молодая леди, сэр, подумайте об ее чувствах. — Да, да-да-да, вы совершенно правы, — сказал мистер Пиквик. — Это соображение свидетельствует о деликатности ваших чувств. — Продолжайте, вы совершенно правы. — Ну так вот, сэр, я и подумал, что если вы подождете один в саду, и я впущу вас ровно в половине двенадцатого через дверь в конце коридора, выходящую в сад... Вы поспеете как раз вовремя и поможете мне разрушить замыслы этого дурного человека, к которому я, по несчастью, попал в лапы. Мистер Троттер глубоко вздохнул. «Не огорчайтесь по этому поводу», — сказал мистер Пиквик. «Будь у него хоть крупица той деликатности, которая отличает вас, невзирая на ваше скромное положение, я бы еще мог возлагать на него некоторые надежды». Джоб Троттер низко поклонился, но, несмотря на замечание мистера Уэллера, слезы снова выступили у него на глазах. — Никогда еще не видел такого парня, — сказал Сэм. — Будь я проклят, если у него в голове нет водопровода, который всегда работает. — Сэм, попридержите язык, — сказал мистер Пиквик очень строго. — Слушаю, сэр, — отвечал мистер Уэйлер. Мне... «Этот план не нравится», — сказал мистер Пиквик после глубокого размышления. «Почему бы мне не связаться с друзьями, молодой леди?» «Потому что они живут в ста милях отсюда, сэр», — ответил Джоб Троттер. «Вот ведь загвоздка», — сказал мистер Эллер в сторону. Ну, «Ну, а этот сад», — продолжал мистер Пиквик, — «как я туда проберусь?» «Ограда очень низкая, сэр, а ваш слуга поможет вам взобраться». «Мой слуга поможет мне взобраться», — машинально повторил мистер Пиквик. «А вы, наверное, будете возле той двери, о которой говорите». «Ошибки быть не может, сэр. Там только одна дверь, которая выходит в сад. Постучите в нее, когда услышите бой часов, и я тотчас открою». «Нет, мне этот план не нравится», — повторил мистер Пиквик. «Не нравится. Но раз я другого не могу придумать...» И раз на карту поставлено счастье всей жизни молодой леди, я согласен. Я буду там. Таким образом, во второй раз природная доброта мистера Пиквика вовлекла его в предприятие, от которого он с великой охотой держался бы в стороне. — И как называется этот дом? — спросил мистер Пиквик. — сэр. Вы повернете немного вправо, когда дойдете до конца города. Дом стоит особняком, в стороне от дороги, на воротах медная доска с названием. — А, я его знаю, — сказал мистер Пиквик. Я обратил на него внимание раньше, когда был в этом городе. Можете на меня положиться. Мистер Троттер отвесил еще один поклон и хотел удалиться, а мистер Пиквик сунул ему в руку гинею. — Вы славный малый, — сказал мистер Пиквик. «Я восхищаюсь вашим добрым сердцем. Не благодарите. Помните, 11 часов». «Будьте спокойны, не забуду, сэр», отвечал Джоб Тротер. С этими словами он вышел из комнаты Сэма. «Послушайте, — сказал тот, — совсем неплохая штука, это вот хныканье. За такую хорошую плату я готов плакать, как водосточная труба в ливень». «Как вы это проделываете?» «Это исходит от сердца, мистер Уокер», — торжественно ответил Джоб. «Прощайте, сэр». «Чудак слабонервный. А все-таки мы из него вытянули все», — подумал мистер Уэллер, когда Джоб удалился. «О том, что думал мистер Троттер, мы сказать с точностью не можем, бы этого не ведаем». «Прошел день». Настал вечер, и около десяти часов Сэн Уэллер доложил, что мистер Джингль и Джоб вышли вместе, что их вещи уложены и что они заказали карету. Заговор, по-видимому, приводится в исполнение по плану, изложенному мистером Троттером. Пробило половину одиннадцатого. Время, когда мистеру Пиквику надлежало приступить к исполнению своей деликатной миссии. От предложенного Сэмом Пальто он отказался, чтобы не было никаких помех при перелезании через ограду, и отправился в путь, сопровождаемый своим слугой. Луна взошла, но скрывалась за облаками. Была прекрасная сухая ночь, но удивительно темная. Тропинки, изгороди, поля, дома и деревья были окутаны тьмой. Было жарко и душно, зорницы слабо вспыхивали над линией горизонта, и только они одни оживляли тусклый сумрак, все обволакивавший. Не слышно было никаких звуков, кроме отдаленного лая какой-то беспокойной собаки. Они нашли дом, прочитали медную табличку, обошли вокруг ограды и остановились там, где заканчивается сад. «Вы вернетесь в гостиницу, Сэм, когда поможете мне перелезть», сказал мистер Пиквик. «Слушаю, сэр». «И будете ждать моего возвращения». «Конечно, сэр». «Возьмите меня за ногу, и когда я скажу вверх, осторожно меня поднимите». «Да, сэр». Покончив с приготовлениями, мистер Пиквик ухватился рукой за верхушку ограды и скомандовал «Вверх!» что и было исполнено буквально. Позаимствовало ли его тело гибкость, свойственную его уму, или представление мистера Эллера об осторожном подсаживании было несколько грубее, чем представление мистера Пиквика, как бы там ни было, но непосредственным результатом его услуги было то, что сей бессмертный джентльмен перелетел через ограду прямо на клумбу, где, примяв предварительно три куста крыжовника и розовый куст, растянулся на земле во весь рост.